Глава девятая. «Что-то случилось?» – спрашиваю я у мужа. «Все в порядке», – устало отмахивается он, усевшийся рядом с ванной. Медленно проводит ладонью по моему мокрому плечу, словно хочет вытереть насухо. На трубной пробка гигантская. Щел за благо развернуться при первой возможности. Лучше дома вечер проведу. Интуитивно опускаюсь ниже. Густая пена полностью скрывает мое тело. Это хорошо. Артур, хоть и муж – но я перед ним не хожу голый. Отличный вариант, соглашаюсь я и добавляю поспешно. Папа звонил, приглашает в гости. Да, надо съездить. Задумчиво морщится муж. Потирает устало глаза. Дела? Догадываюсь мгновенно. Ты погуляешь с Антошкой, а мы перед трем, кивает Артур. Шефов бывших не бывает, папа у нас голова. Какие-то неприятности, настаиваю я. Не бери в голову, Анют. Медленно поднимается со стульчика муж. Вот это его Анют бьет по нервам. Артур меня так зовет только во время глобальных проблем, когда немного теряет выдержку. Отца только не впутывай, сажусь в остывшей воде. Он на пенсии. Да о чем ты, милая? Криво усмехается муж. Блев это. Папа всегда в деле. Такие люди не уходят из бизнеса. В устах моего Артура слово «папа» и «бизнес» приобретают совершенно другое значение. По спине веет зловещим холодом. Успокойся. Считывает мою тревогу муж. Никто никого никуда не втягивает. Есть одно дельце. Папе нужно доложить. Я сам не пойму, что предпринять. Вот и хочу посоветоваться. Давай завтра слетаем. Я билеты куплю. Погоди, скрикиваю возмущенно. Мы с Камилой хотели там встретиться. А в чем вопрос? Холодно смотрит на меня Артур. Видимо, злится, теряя терпение и время. Договорись с сестрой, когда она сможет приехать и погости у отца сколько хочешь. Хорошая идея. Во все глаза смотрю на мужа. Мне бы встать из воды, но при Артуре не хочу подниматься. Ну, конечно, Анют, вздыхает он, расхаживая по ванной комнате. В Эйлате по-любому лучше, чем в промозглой Москве. И малышу солнышко на пользу пойдет, и тебе полезно. Нужно, кстати, договориться в реабилитационном центре. Пусть снова займутся твоей ногой. Мне не нравятся эти странные боли, давно должны были пройти. В голосе Артура звучит неподдельная тревога и забота обо мне. Да и как может быть иначе? Спасибо, мой дорогой, улыбаюсь счастливо. Не сиди в холодной воде, возвращается ко мне Артур, помогает выйти из ванны. Подает пушистое полотенце, заботливо укутывает плечи. «Ты парилась или охлаждалась?» — ворчит добродушно. «Отмокала, фыркую, как ежик, и хочу сделать шаг в сторону, когда руки мужа притягивает меня к себе. Анечка!» — шепчет он, утыкаясь носом мне в шею. «Нам нужен еще один ребенок. Антошке одному будет скучно расти. Давай постараемся, милая». От одной мысли пробирает дрожь. Честно говоря, я не хочу детей от Артура, с трудом выношу его прикосновения, да и он меня не слишком ими балует. Но я очень хочу детей, особенно сейчас, когда Господь вознаградил нас маленьким чудом. Наверное, ты прав, вздыхаю я, а внутри все кричит «нет, не надо». Мы с тобой всегда хотели большую семью. Внутри все переворачивается от негодования, и я соглашаюсь скорее с доводами рассудка, хотя мое тело вопито другом. Только я не понимаю, почему так реагирую. Наверное, из-за аварии. Мы же все-таки умудрились родить Антошку. Значит, и второй ребенок получится. Конечно, дорогая, в руки мужа скользят по моему животу. Но сначала тебе нужно восстановиться. И малыш наш подрастет. Кстати, как тебе новая нянька? Хорошая, пожимаю плечами. Мне очень нравится. И Антошку она полюбила с первого взгляда. Вот пусть и остается, решает Артур. Тем более, что прежняя не вернется. В тюмень собралась, представляешь? Ты с ней говорил, повернувшись, приподнимая бровь. Обычно Артур прислуга не замечает, а тут столько внимания. С ума сошла, негодуя роняет муж. Отлипает от меня неохотно, подает халат. Марк с ней мутил, рассказывает, не скрывая пренебрежения. Теперь думает, как лечить любовь всей жизни. Ты меня разыгрываешь? Спрашиваю с недоверием. Марк? Это старинный друг и бизнес-партнер Артура. Женатый, солидный мужик. Да какой там? Небрежно отмахивается муж. Там любовь великая. Но разругались на днях. Эта красавица к себе в тюмень собралась, а Марк запил как дурак. Купил бы ей теплую куртку, избежал бы проблем, роняя, запахивая халат. Усаживаюсь на стульчик, собираясь надеть мягкие вязаные гольфы. После травмы я привыкла держать ноги в тепле и уже не представляю свою жизнь без шерстяных носок. Давай я приседать на корточке муж и на короткий миг становится шпанистым пацаном по кличке Лис, который когда-то прибился к моему отцу. Сначала был на подхвате, а потом показал, что способен на большее. Голова у Лиса, как компьютер, любил повторять папа и даже помог своему любимчику выучиться на юриста и стать нотариусом. Муж нежно оглаживает мои ступни, натягивает гольфы, поправляя пятку, а затем обнимает меня за коленки. «Люблю тебя, Анечка!» — шепчет порывисто. И по поводу ребенка я не шутил. Я знаю, милый. Тянусь к мужу, провожу ладонью по волосам, спускаясь к чуть посеребренным вискам. Ничего не торкает, нигде не откликается. Неожиданно для себя сжимаю ладошку, вспоминая, как вела ей по коротко стриженному ежику волос. Даже как кололась щетина, помню. «Что с тобой?» Поднимаясь на ноги, пристально смотрит муж. Давит тяжелым взглядом. Все хорошо, милый!» Бросаю торопливо. Рука что-то затекла. «Давай!» Сухопарые пальцы собственнически трут мою ладонь. «Так нормально?» Тихо интересуется Артур. «Да, конечно!» Киваю я, вспоминая совершенно другие ласки. Схожу ли я с ума или мне чудится? «Скажи прислуги!» — Что перенесла мои вещи в твою спальню? — велит муж негромко. — Может, уже после приезда? — поднимаю глаза и неожиданно ловлю себя на странные мысли. Мы с Артуром женаты восемь лет, а мое тело отторгает его, словно ждет или просит кого-то другого.